7 ноября. Как тянутся дни. Нескончаемое сегодня. Единственное утешение. Рисунок Чевы. Все больше и больше захватывает. Он здесь единственное живое, удивительное, неповторимое создание. Он первый, с кем я встречаюсь утром и последний, с кем прощаюсь вечером. Стою перед ним, смотрю не отрываясь, знаю каждую линию наизусть.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 Родители купаются в деньгах. Не может он так себя вести, по моему мнению. М. Ну вот, я поняла, кто вы на самом деле. Вы старик водяной. К. Это еще кто? М. Кошмарный старикашка, которого Синбаду пришлось тащить на спине. И вы такой же. Взбираетесь на спину всему, что только есть живого, порядочного, честного и свободного. И давите, давите, давите. «Не стану продолжать. Мы поспорили. Да нет, с ним невозможно спорить. Я что-то говорю, а он выкручивается. Это правда, он старик водяной. Терпеть не могу тупиц вроде колебана, задавленных собственной мелочью, низостью, эгоизмом. Сколько таких! А меньшинство обязано тащить на спине этот мертвый груз». Врачи, преподаватели, люди искусства. Конечно, и среди них есть отступники и предатели. Но если и осталась в жизни какая-то надежда, вся надежда на них, немногих, на нас. Потому что и я одна из них. Я одна из них. Я это чувствую и пытаюсь доказать. Я поняла это еще в школе, в Леди Монте. Нас, тех, кому не все равно, было совсем немного. А тупиц, снобов, будущих цариц бала, папиных душечек, тряпичниц и кошечек, помешанных на сексе, хоть отбавляй. Никогда не поеду в Ледмонт, Даже на вечер встречи. Потому что не выносила этой затхлой атмосферы. Все должно делаться, как принято. Общаться можно лишь с приличными людьми, вести себя мило и достойно». Батися начертала на моем сочинении, несмотря на странные политические взгляды, и как только посмела. Не хочу быть своей в клане этих выпускниц. Почему мы должны мириться с их скотским колебанством? Почему живые, творческие, добрые, порядочные люди мучительно отступают перед бесформенной серой массой, заполняющей мир? В теперешней ситуации я... Типичная представительница немногих мученица, пленница, лишенная возможности расти, развиваться, отданная на милость этому воплощению вечной обиды, согбенному под жерновами неприязни и злобной зависти, этому олицетворению всемирного колебанизма. Потому что все колебаны мира ненавидят нас за то, что сами они не такие, как мы. Колебаны преследуют нас, вытесняют, отправляют под бомбы, на гибель, издеваются, смеются над нами, зевают нам в лицо, закрывают глаза и уши, чтобы только не замечать нас, не проявить хотя бы случайно уважения, пока мы живы. Зато пресмыкаются перед величайшими из нас, когда мы умираем. Готовы платить десятки, сотни тысяч за картину Ван Гога или Модельяне, которым при жизни плевали вслед, гоготали, отпускали грубые шутки по поводу тех же самых картин. Ненавижу. Ненавижу. Невежество и необразованность. Напыщенность и фальш, Злобу и зависть. Ворчливость, низость и мелочность. Всех заурядных мелких людишек, которые не стыдятся своей заурядности, костнеют в невежестве и серости. Ненавижу тех, кого ЧВ называет новыми людьми. Этих новоришей, выскочек с их машинами, деньгами, телеками. Ненавижу их тупую вульгарность и пресмыкательство перед старыми буржуазными семьями и рабское стремление им подражать. Люблю честность, свободолюбие, стремление отдавать, созидание и творчество. Жизнь захлеб. Люблю все, что противоположно пассивному наблюдательству, подражательству, омертвению души. ЧВ посмеивался надо мной за то, что я лейбористка когда-то давным-давно, сказал «Вы хотя сознаете, что поддерживаете партию, вызвавшую к жизни всех этих новых?» Я была поражена. Ведь, судя по тому, что он всегда говорил, он сам, с моей точки зрения, лейборист. Кроме того, я знала, раньше он был коммунистом. И ответила «По мне лучше эти новые» чем бедняки». А он сказал, «Эти новые тоже бедняки. Это новая форма нищеты. У тех нет ни гроша за душой, а у этих нет души». И спросил вдруг, «Вы читали майора Барбару? Там доказывается, что сначала нужно спасти людей от нищеты материальной. Лишь тогда можно будет спасти от нищеты их души». И знаете, о чем там забыли? Создали государство всеобщего благоденствия, напрочь забыв про Барбару. Изобилие, изобилие и ни одной живой души в поле зрения. Я знаю, он в чем то неправ. Преувеличивает. Человек должен быть левым. Все порядочные люди, которых я знаю, всегда выступают против консерваторов. Но мне понятно, что он чувствует. Я и сама все чаще чувствую то же самое. Этот разжиревший новый слой, мертвым грузом давящий все вокруг, разлагающий все и вся, вульгаризирующий, насилующий природу. Так говорит П, когда им овладевают землевладельческие настроения. Все делается массово. Масс-культура, масс-все на свете. Я понимаю, мы не должны отступать, должны взять под контроль и направить стихийное движение толп, словно ковбоя в фильмах о Диком Западе. Трудиться ради этих людей, быть к ним терпимыми. Никогда не укроясь в башне из слоновой кости, ничего не может быть отвратительнее, чем прятаться от жизни, которая тебя не устраивает. Но порой страшно подумать, с чем и как нужно бороться, если принимать жизнь всерьез. Все это пока разговоры. Возможно, я встречу человека, которого полюблю, выйду замуж, и все покажется иным, и мне станет все равно. Стану маленькой, миленькой женщиной. Перейду в стан врага. Но сейчас я думаю, чувствую именно так, что я принадлежу к некой группе людей, призванной противостоять толпе. Я не знаю, сколько их и кто составляет эту группу, Люди известные, ушедшие и живые. Те, кто сражался за истинное, творил и создавал, писал настоящие картины. И никому, кроме меня, неизвестные, неспособные лгать, стремящиеся жить непраздно, быть гуманными и интеллигентными людьми. Да, именно так, как ЧВ, несмотря на его недостатки. Его недостаток. Эти люди даже не всегда хорошие. У каждого из них могут быть свои слабости, Неразборчивость в связях, запое, они порой трусят, любят деньги, отсиживаются в башнях из слоновой кости. Но какая-то часть их души всегда вместе с нами, с немногими.